Девушка, шагая рядом со мной, звонко рассказывала о своей несостоявшейся жизни. Ее попытки как-то заполнить, и без того мой уставший мозг излишней информацией раздражал меня. Но я очень быстро переключился с ее глазка на нечто более стоящее. Сон. Нина сегодня сказала, что дом будет достроен за неделю. Не факт, что он будет хуже, чем был у нас, но тем не менее у меня будет своя собственная комната, как и раньше. Оставалось только дождаться и прыгнуть в свою кровать. Деньги, которые я вчера получил за доставку страхового полиса, пошли на благое дело, в мой карман. Я решил для себя, что начну копить, чтобы потом отгрохать себе небольшой домик где-нибудь в лесу, подальше от человеческих глаз. Закуплюсь едой, чтобы по пробуждению, не дай бог, конечно, чтобы по пробуждению иметь завтрак, обед и ужин. Вдоволь наемся. И тут же дальше спать. Моя мечта была потрясающей, и к ней имело смысл идти. Оставалось только еще подзаработать, но это уже вторичное дело. Что-нибудь придумаю. И сегодня меня задержали на работе, продолжала жаловаться Мария. Именно так звали эту мадаму. А дедушка не встретил с работы. Сказал, что кто-то опять спалил покрышки около избы. Я недовольно посмотрел на нее и хмыкнул. Ну, а что я ей скажу? — Ничего, верно. Я игнорировал каждое ее слово и просто смотрел перед собой. И в скором времени мы перешли мост и оказались около одинокой избы, на стенах которой было много чего интересного написано. Надписи белыми красками гласили только одно. В общем смысле — верни долг, сука! Старый хрыщ, ты скоро умрешь. Этой падле не занимать. — Веселая избушка, — улыбнулся я. — Все, сама дальше дойдешь? И, не дослушав ответа, я повернулся в сторону города. Игнорируя Марию, я и не заметил, что ее слова «там недалеко» окажутся типичными женскими. По факту я ушел хрен пойми куда и хрен пойми зачем. Раздраженный таким откровенным обманом, повернулся к девушке и ровно в эту же секунду из избы показалась лысая голова уже моего знакомого. «Рик?» – удивленно пробормотал Виктор. «Тот самый дед» из которого постоянно выбивали долги и рэкетиры. «А ты что тут забыл? Я вроде больше не ору под твоими окнами». Он вышел, помотал головой в разные стороны, словно ожидая нападения, подошел к Марии и обнял ее. «Прости, внучка, дела». «Дедушка!» Мария тут же разревелась в руках своего старика. «Ко мне опять приставали, и если бы не он...» Она указала на недовольного меня. Я бы попрощалась со своим невинным бутоном. — Батоном? Блин. — Ей захотелось. — Спасибо тебе. Старик тут же оказался возле меня и протянул руку. — Ты опять спасаешь нас. Может, ты бог какой? Всегда поможешь в трудную минуту. — Долго вы еще будете издеваться над моим сном, — тяжело вздохнув, произнес я. — Это у вас семейное, да? — Разбудить другого, чтобы он вас спас. Старик как-то странно хмыкнул, покосился на непонимающую ситуацию внучку и махнул рукой, словно зазывая меня. — Бессонница мучает, да? — улыбнулся он как-то по-хитрому. — Хочешь, помогу? — Чем ты мне поможешь? — искренне удивился я. — Если ты сам себе помочь не можешь. — Это все мошенники, — глухо ответил старик. — Пойдем. Есть у меня пары рецептов, как сделать твой сон проще. Понимая, что меня опять могут обмануть, я замер. Стоял и оценивающе смотрел в добродушное старое лицо, изредка поглядывая на его внучку. В целом до дома мне не переть долго. А если у этого старпера есть средство, которое действительно поможет мне уснуть, то попытка не пытка. Стоит попробовать. Я кивнул, поплелся за стариком и вошел в весьма любопытную избу. В огромном зале, который был сразу после двери, все было заставлено стеллажами с различными пробирками, травами и прочей утварью. А еще было много странной техники.